с младший разулся и закутал босые ноги курткой. Кроссовки Кей пристроил сушиться у вновь разведенного костра. Отец нашел эту планету первым, с какой-то странной гордостью сказал Артур. Можешь считать его трусом, но за открытие кислородного мира класса А прощали и большие преступления. А он сообщил координаты колониальной службе. Артур опустил глаза. Продолжай. Он провел в корабле лишь одну ночь. Утром его словно что-то позвало. Отец даже не взял оружие. Просто пришел к реке вот к этому самому месту. Кертис ван Кертис, призванный во флот по новому закону Империи, отменившему все прежние льготы, стоял на берегу. Он не знал, что привело его сюда. Надо было улетать». Натерри его ждала награда за открытие пригодного для заселения мира. Не стоило рисковать, прыгая по камням в поисках местного зверья. Он перешел реку вброд и направился к скале, ничем не отличавшейся от других, безжизненному гранитному обломку. Сейчас Кертис не испытывал страха, ставшего спутником его жизни. Он мог бы порадоваться этому, если бы еще испытывал эмоции. Как двуногий автомат Кертис-Ван Кертис подошел к камню, и мир вокруг исчез, превратился в слепящую тьму без времени и пространства. Даже тогда он не почувствовал страха. Он стал частью чего-то, столь огромного, перед чем два килограмма нейрона в хрупком черепе значили меньше, чем пыль на ветру. Он был открыт настежь и не вызвал ни одобрения, ни осуждения, ничего. Он был слишком мал. и в то же время стал единственным стимулом для того, что его окружало. На мгновение он увидел себя чужим взглядом, взглядом, который шел отовсюду. Человечек достаточно сильный, чтобы придумать цели, и достаточно слабый, чтобы их иметь. Кертис ван Кертис ощутил взгляд Бога, а потом мгла рассеялась, и он увидел его». «Отец не знает», — сказал Артур. «Может быть, там планета, а может быть, целый мир». «Мир Бога». «Он не смог бы создать Вселенную, не будучи ей равен». «Железная планета с заводами по зажиганию звезд». Кей посмотрел через реку. «Там было много скал, и среди них нельзя было увидеть дверь». «Нет, конечно». Отец называл его машиной лишь потому, что он был реален физически. Он не объяснил, но я сам увижу. Кертис не мог увидеть другого бога. Ему нужна была почва под ногами и что-то, что могло говорить, и что-то, умеющее смотреть. Он нашел только своего бога. Да? Ну и что, Кей? Пусть он видел только части, только ту, которую мог увидеть. И что с того? Чтобы увидеть все, надо быть равным. Ты прав, согласился дач Посмотрел на томе сидевшего рядом. Что увидел бы этот мальчик? Сияние в бесформенном облаке, как на фресках в церкви единой воли? Или человек, исполненного нечеловеческой силы? А что увидел бы он? Отец говорит, что у него нет желаний, продолжал Артур. Тут твоя сказка права. Он создал мир и больше не влиял на него. В этом просто нет смысла для Бога. И когда Отец прошел дверь, он стал той частью Вселенной, которая умеет желать. Бог предложил ему мир. Было слишком много скуки в его словах, чтобы Кей сомневался. Артур Кертис вырос с этим знанием. Его отцу, ему самому, Бог подарил Вселенную. А он отказался от подарка? «Я все же не скажу, что этот мир — мир Кертиса», — заметил Кей. «Не этот». Этот мир создан и неизменен. Даже то, что еще не случилось, здесь предопределено. Бог открыл путь. Отец называет его «линией грез». Это путь, который можно увидеть и по которому можно пройти. В конце пути Отец получил бы новый мир, новую вселенную, созданную для него, вселенную его грез. И он отказался? Он попросил время, чтобы подумать. Бесконечное время, чтобы осознать свои грезы. И получил Атан. Теперь он решил получить и линию грез. Кей засмеялся. Откинулся на холодные каменное ложе глядя в сотворенное кем-то небо. В 100 метрах от него, за священной дверью, дремал флегматик-бог, делающий подарки первым паломникам. На далекой Терре Кертис-ван-Кертис ждал чертежи мечты. Бог сказал, что ему надо будет вернуться, с легкой обидой, продолжил Артур. Он сказал, что отец должен будет прийти. Старше он станет или моложе, неважно. И он пришел. Я пришел к Богу. «Ты будешь мечтать за Кертиса?» – спросил Кей. Его отпустило напряжение. Драма обернулась фарсом. Дача вполне устраивал Бог, не касающийся дел человеческих. Его не волновал тот мир мечты, который придумал для себя Кертис ван Кертис. «Мечты у каждого свои. Отец выберет сам, а я сам». Артур потянулся к огню, снимая кроссовки с вколоченных в землю колышков. «Подумай, что хочешь ты?» «В первую очередь я не хотел тебя убивать», — сказал Кей. «И рад, что этого не требуется. Я тоже, потому что ты не смог бы меня убить». Артур опустил руку в огонь. Медленно загреб пригоршню углей. Томми вскрикнул. «Попробуй. Получится то же самое», — сказал ему Артур, вынимая руку из огня. «Это порог, где могут стоять лишь избранные. Здесь мы под охраной». Отец это предполагал, хоть полной уверенности и не было. Уголье тлели у него на ладони. Багрово-черное, сочащееся сизым дымком горка. Кей ударил по руке, стряхивая угли, и отлетевшие искры кольнули кожу. Ладонь Артура осталась чистой, нетронутой жаром. Кожа даже не покраснела. «Не переживай, Кей. В мире своей мечты ты можешь быть таким же неуязвимым. Это будет твой мир, отвечающий твоим желаниям. Хочешь, там сожгут корабли Сакры на подходе к Шидару. Хочешь, там вообще не окажется чужих». «Мне не дарована линия грез», — сказал Кейневу, пуская руки мальчика. «Я пришел слишком поздно». «Но линия отдана нам?» «Только теперь Кей понял. Это будет как сатаном?» «Да. Миры на прилавке. Заплати и иди». «Настоящий мир. Не бред наркомана и не виртуальная реальность. Мир, где можно стать императором или рабом». «Бессмертным или бабочкой-однодневкой. То, чего ты хочешь. Никаких границ». «Теперь я понимаю, Седмина», — сказал Кей. А там был эволюции плюс. Лучше оставались жить. Линия грез — эволюция с тремя минусами. Вначале уйдут самые талантливые, реализовавшие свои мечты, потом слабые, нетерпеливые, уставшие бороться. Все, кто хоть чего-нибудь стоит и может заплатить. Отец дарит людям свободу. Он продает человечеству деградацию. Дач поднял с земли карабин. Не отрывая взгляда от Артура, снял предохранитель. «Не думаю, что получится», — сказал мальчик. «Я тоже, но попробовать стоит». «Ты не прав, Кей. Артур не казался испуганным. Сила, защитившая его от лазерного луча, вряд ли сделает исключение для плазмы. Поговори с отцом». Он долго над этим думал. «Слишком громко придется кричать. Не обязательно. Это порог, Кей. Отсюда много путей». Дач не заметил почти ничего. Ни движения губ, ни напряжения взгляда. Только тень отстраненности на лице мальчика. И Кертис ван Кертис, одетый в строгий костюм, оказался стоящим рядом с ними. Кейт даже не смог удивиться. Не было времени. «Рад вас видеть, босс», — сказал дач «Мы говорим о грезах. Не делайте резких движений, и все будет хорошо». Кертис ван Кертис ждал этого мига четыре года. С самого первого раза, когда Артур, еще по-настоящему 12-летний, ушел через Атан Граалю. Тогда его ввел человек по всем статьям, превосходящей Кея Альтаса. Генетически модифицированы убийцы, способные перебороть Булрати и опередить Меклонца. Они погибли в космопорте Культхаса сразу же после того, как купили корабль. Террористический акт, случайной жертвой которого стал Артур. Потом случайности переросли в закономерность, как на злой Земле, куда не могли попасть недостойны. Не будь Кертис так уверен, что Бог не вмешивается в ход событий во Вселенной, он принял бы это за знак свыше и отправился в путь сам. Существуя хоть какой-то шанс, что в отделениях Атана нет вражеских агентов, он наплевал бы на собственные правила и приказал оживить Артура на Граале. Все это стало невозможным после первой попытки похитить мальчика, после того, как ожившее тело оказалось лишенным личности. Кто-то узнал о происходящем, и единственной надеждой Кертиса осталась случайность. Невозможно было предугадать, на какой планете оживет человек, погибший на Терри. Все пути не перекрыть, и он набирал все новых и новых проводников. Альтас был хорош, но не более. Кертис ждал провала сразу, едва узнав, что они ожили на Инсидиосе. Но время шло, а сигналы нейронных сетей не прерывались. Потом был странный поступок Альтаса, возобновившего Атан и отославшего Кертису Письмо. Потом были трое зомби и Грааль. Кертис ван Кертис стоял на планете, на которой не был больше века. Не у самой двери, но уже на пороге. Впрочем, к двери надо было еще подойти. Кей Альтос, самый удачливый из его слуг, целился в своего хозяина из старого плазменного карабина. Рядом сидели двое мальчишек, похожие как отпечатки с одного негатива. с одинаковыми царапинами на лице, одетые в дешевые тряпки. Словно Кертис вернулся в свое собственное детство. Один смотрел на него серьезно и спокойно, другой улыбался, явно ожидая реакции. «Не дурите, Кейс», — сказал Кертис. «И не собираюсь». Альтос отвел карабин, но лишь чуть-чуть. Кертис-Ван Кертис перевел взгляд на мальчика с серьезным лицом и сказал. «Привет, сын. Вижу, у нас неприятности». Ответил ему другой. «Привет, отец. Мне было очень интересно, узнаешь ты меня или нет?» Кертис сел рядом с Артуром. Покосился на Кее. Того, казалось, больше всего занимало течение воды в реке. «Ты изменился», — признал Кертис и ободряюще улыбнулся второму мальчику. «А ты, наверное, Сигма Т? Артур со стертой памятью?» «Браво», — сказал Кей. «Его зовут Томми, но это тоже ваш клон». «Много рассказал», — поинтересовался Кертис у сына. «Все. Так было надо». Кейт Датч ждал ответа Томми. Но тот молчал. Заговорил Кертис. «Что ж, вы перевыполнили задание. И, вероятно, хотите обговорить новые расценки?» «Да. Я хочу знать две вещи». «Говорите». «Что за порогом?» «Бог». «Машина, создавшая мир, еще не является богом!» «Кей, вы смогли бы понять меня, лишь побывав за дверью, но путь туда открыт только мне, Артуру, Томми!» «А я вам нужен?» — впервые с появления Кертиса заговорил Томми. «Конечно!» Кертис словно утратил всякий интерес к Альтасу. «Тебя волнует твоя судьба, мальчик?» «Понимаю. Видимо, Кей провел с тобой ряд бесед о моей циничности». «Ты мне нужен. Даже если твоя новая личность абсолютно отлична от прежней, это не меняет сути. Ты моя плоть и кровь. В большей степени, чем просто сын. Мне нужны соратники». Томми кивнул, и Кертис похлопал его по плечу, спросил. «А что еще, Кей?»